Глава вторая. «Гуляй, элита!» Открылся бал, кружась летели читы молодые за читой, Одежды роскошью блестели а лица свежей красотой. Усталый из толпы я скрылся. Александр Адоевский, бал. Лео Глюк с увлечением сплетничал, Монах слушал в полуха. Он никого на этом празднике жизни не знал, И ему было абсолютно все равно, Кто с кем замутил, кто кому кинул подлянку и вырвал из-под носа удачную сделку. Он с удовольствием кушал. Лео оказался прав. Кухня в английском клубе на высшем уровне, а винный погреб вообще запредельный. Фуршет, правда, он не одобрял. Ему не нравилось шляться с тарелочкой и бокалом по залу, натыкаясь на таких же беспривязных, да еще и с палкой под мышкой. Правда, по периметру стояли столы со стульями, и кто успел, тот прочно сидел. Лео успел, и монах воспользовался плодами его расторопности. Он сидел, а Лео фланировал по залу, нагружал тарелки и возвращался к монаху с новой потрясающей историей. Правда, некоторых из присутствующих даже он не знал. Монах обратил внимание на женщину в длинном красном платье с невидным мужчиной. У нее прекрасные каштановые волосы, открытые плечи, прямая спина, движения танцовщицы, а он... Никакой. Но орлиный взгляд, уверенные манеры, высокомерно запрокинутая голова, они были обособлены. Вокруг них словно сама собой закручивалась пустота. Вездесущий Лео не знал, кто это, заинтересовался и побежал выяснять. К монаху тем временем подсел фотограф Иван Денисенко с камерой, который подрядился отщелкать прием в обмен на пригласительный. «Смотри, какая фемина!» — сказал Иван. — А мужик слабоват. — Кто такие, не в курсе? — Лео побежал на разведку, — сказал монах. — Сейчас вернется и доложит. К ним подошел режиссер молодежного театра Виталий Вербицкий в Смокинге, с которым монах был уже знаком, так как пару лет назад расследовал дело о возгорании прямо на сцене актера, игравшего Магбета. Иван встретил его радостным ревом и обнял. Режиссер высвободился из объятий и обменялся рукопожатием с монахом. «Господин Монахов!» — вскричал он с радостью. «Сколько лет, сколько зим, как говорится!» Спрашивала вас неоднократно. Добродеев говорит, вы человек совершенно не публичный, медитируете и пишете мемуары, мне с автографом. Никогда не забуду той страшной истории!» «Мемуары?» — монах махнул рукой. «Ерунда!» А вот вы, любимец народа, как же, как же слежу за репертуаром. Это было бессовестное вранье. Театр монаха не интересовал вовсе. Леша Добродеев все уши прожужжал. Новые идеи, новые веяния, гений сцены. Добродеев, правда, выражался иначе. «Анфан Терибль, бабник, бузатер, врали скандалист». Вербицкий был хорош собой, с прекрасной статью, длинной белокурой косой, красиво свисающей между лопаток, во фраке, на безымянном пальце левой руки сверкал красивый серебряный перстень, голова дьявола с красными глазами. Панты, конечно, но впечатляет. Леша скажет, — вроде бы смутился режиссер. О вас он тоже много чего говорит, о вашем детективном гении, о случаях, которые вы вместе расследовали, о том, что видите человека насквозь. Насколько помню, вы экстрасенс? — Громко сказано, — скромно ответил монах. — Так, развлекаюсь помаленьку, от нечего делать. «А вы здесь по службе или как гость?» э -э -э «По службе!» – удивился режиссер. «Я имел в виду, участвуете в программе». «Ой, да какая у них программа!» – рассмеялся Вербицкий. «Шалман! Цыгане с медведем!» «С настоящим медведем?» – не поверил Иван Денисенко, хватаясь за камеру. «Фигурально выражаясь!» – туманно объяснил режиссер. «Фигня! Вот мы готовим бомбу, весь город поставим на уши!» «Что-нибудь этакое?» – Иван пошевелил пальцами. «Из какой области? Опять Древний Рим? Порно? Мы же не драма! Там, что не поставят, получается порно! Терпение, господа! Имейте терпение! В час зеро увидите все своими глазами, а пока молчок!» Он приложил палец к губам и спросил после паузы. «А что? Ожидается убийство? Кто, так сказать, жертва?» Убийство! — удивился Иван Денисенко. — В каком смысле? — В прямом. Леша сказал, если господин Монахов выходит на люди, непременно случается убийство. К бабке не ходи, давно замечено. Он просто притягивает. — Наоборот, — сказал Монах, обещая себе серьезно поговорить с Добродеевым. — В другом порядке, господа. «Я почему-то совершенно случайно оказываюсь именно в центре преступления. В ваш театр тогда попал совершенно случайно, Добродеев вытащил, помните?» И сейчас опять монах многозначительно умолк. «Господи, конечно, помню, страшная трагедия!» – скричал Вербицкий. «До сих пор мороз по коже, театр в театре, если бы не вы! Думаете, сегодня произойдет убийство?» Вербицкий и Иван Денисенко выжидательно уставились на него. «Мое внутреннее чувство пока молчит», — сказал монах. «Надо спросить у Леши», — добавил он мстительно. «Его внутреннее чувство развито сильнее». «Кто такая, не знаете?» — спросил режиссер, кивнув на женщину в центре зала. «Вон та, в красном платье!» «Добродеев побежал узнавать», — сказал Иван Денисенко. «Сейчас вернется. Ты один?» «Я всегда один!» — высокомерно заявил режиссер. «Творец должен быть свободен!» «Поддерживаю!» — с энтузиазмом согласился Иван. «Я тоже один!» «И Олежка!» — он кивнул на монаха. «Творчество и женщины несовместимы, а в любовь наоборот. Верю и предлагаю выпить. За любовь!» — он поднял бокал. Они выпили, потом еще и еще, а Добродеева все не было. Они наблюдали за его передвижениями по залу, объятиями и поцелуями. «Пусти козла в огород», — заметил Иван Денисенко. «Завтра выдаст кучу сплетен в своем бульварном листке. Лично я боюсь подойти к нему даже на пушечный выстрел. Мне из-за него чуть морду не побили, и за фотки как-то не заплатил жучила. А женщина хороша. Заметили, как он финтит и глазки блестят?» подбирается к ним поближе бойскаут. Пару минут они наблюдали за финтами журналиста, потом Иван сказал. Схожу за провиантом. Кому что? Добродеев, наконец, вернулся. Начал сердечно обниматься с Иваном Денисенко и Вербицким. Но, напомнил о себе монах, узнал, узнал. Капиталист, бражник Виктор Олегович, говорят, ставит у нас завод по сборке мерседесов. В городе всего-навсего несколько месяцев. Все было шито-крыто, только неделю назад вылезло. Нигде не светится, с утра до вечера вкалывает. Покупает землю за еловицей. Совершенно не публичная фигура. А супруга сидит дома, зовут Маргарита. Потрясающе интересная женщина. Собираюсь написать о нем, выбью интервью. Для нашего города это знаковое событие». Все это Добродеев выпалил на одном дыхании и замолчал, хватая ртом воздух и напоминая карпа, вытащенного из воды. На потный лоб свисали влажные прядки. «За любовь!» — снова провозгласил Иван Денисенко. «Между прочим, я сфоткал, как ты там к ним принюхивался. И вообще всю ораву. Я тоже». — сказал Добродеев. — На телефон? — заржал фотограф. — Ну, поделишься? — А фиг тебе! — с удовольствием сказал Иван Денисенко. — Ты мне еще за прошлое должен. — Какой ты все-таки меркантильный! — осуждающе сказал Добродеев. — Не ожидал. За святого Валентина! Они опять выпили. Монах под столом сбросил жмущую туфлю, и на его глазах выступили слезы. у него даже борода зачесалась от облегчения, и он с удовольствием поскребся. В общем, все неплохо складывалось, он уже не жалел, что поддался на уговор и сполз с дивана. Правда, до обещанной драки пока не дошло, но все равно было интересно наблюдать за местной элитой, нарядами дам, важными самцами, даже заснующими вокруг официантами с подносами с шампанским и вкуснейшими закусками. А ведь еще предстояло горячее. а потом десерты. Нет, что ни говорите, есть в жизни человека прекрасные моменты. Размаренный, он слегка задремал под пререкание Добродеева и Ивана Денисенко. Режиссера уже не было с ними. Разбудил монаха невнятный шум. Он привстал и увидел, что в центре зала собралась толпа, и капиталист Бражник резко выговаривает служителю, а тот оправдывается и пожимает плечами. Никак как муха в салате попалась», — подумал монах. Ухмыляясь, он наблюдал, как сделавший стойку добродеев уже протискивается через толпу поближе к разгоряченным участникам сцены. «Вот вам и эпицентр». Журналист вернулся через несколько минут, упал на стул и выпалил. «Маргарита пропала!» «В смысле?» — вытаращился на него Иван Денисенко. «Что это значит? Как она могла пропасть? Может, в туалете?» Бражник везде проверил, говорит, нигде ее нет, уже полчаса. Он отошел на минутку, она попросила принести шампанское, вернулся, а она исчезла. Он потребовал менеджера, взял за горло, а тот ни сном, ни духом даже не врубился. Говорит, может, вышло, сейчас вернется? У нас, говорит, никто никогда не пропадал. Вы что думаете, киднеппинг? Сейчас не девяностые. Добродеевы несло, у него даже щеки тряслись от возбуждения. — Считай, Лео, повезло тебе, — сказал Иван Денисенко. — Пойду щелкну бедолагу, не уследил. А дамочка хороша, выбрала момент наставить лось у рога, — он хихикнул. — Рога? Ты думаешь, она что? — Тобродиев уставился на фотографа. — Она ничего. Сбежала твоя Маргарита. Тютю -тю. только и всего. — А ты думал, ее умыкнули посреди толпы, сунули кляп, закатали в ковер и вынесли? Так что, пока не нашлась, давай, строчи свои криминальные хроники. Не забудь про выкуп». «А что охрана?» — спросил монах. «Тут везде видеокамеры». «Бражник требует вызвать полицию», — сказал Добродеев. «Менеджер за голову хватается. Народ гулять хочет за свои бабки, а этот орёт. Караул! Полиция!» «Если бы её убили, тогда да. Пусть даже попытались или, в крайнем случае, отравилась». Кто сейчас будет проверять видеокамеры? Мало ли, куда она делась. Может, покурить вышла и заблудилась. Тут три этажа и несколько залов. Менеджер послал секьюрити поискать и утащил бражника к себе, чтобы не отсвечивал и не портил людям праздник. Между тем ажиотаж улегся. Общественность пришла к выводу, что нечего гнать волну. Подумаешь, ушла и ушла. И переключилась на роскошь общения и обильную еду. И праздник продолжился. Каждый умирает в одиночку, как сказал один писатель, и никому не нужно чужое горе.